«Ну, что же дальше?» – спросил Василий Петрович после долгого молчания. «Дальше? Ну, а мы сидим на своих местах и получаем сколько следует. Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получать. Молод ты вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники, только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем». Тебе известно, что во всяком море бывают бури, они та и действуют, они размывают каждый год постель, а мы кладём новую. Всё ж я не вижу возможности кладём мы её. Спокойно продолжал Подрешов. На бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже бури её и размывают. Василий Петрович весь превратился в недоумение. потому что не могут же на самом деле размыть постель в волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море не океан. Да и там такие молы, как наш, выдерживают, а у нас на двух с лишним саженях глубины, где кончается постель почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются». Весною после осенних и зимних непогод мы собираемся и ставим вопрос сколько в этом году размыло постели берём чертежи и отмечаем ну и пишем куда следует размыло дескать будем столько и столько-то и столько-то кубических сажен начал их работ оттуда отвечают стройте и чините и чёрт с вами ну мы и чиним Да что ж вы чинить это? Да карманы себе чиним, сострил Кудряшов и сам рассмеялся в свое остроть. Нет! Это невозможно, невозможно, закричал Василий Петрович, вскакивая со стула и бегая по комнате. Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя. Не говоря о безнравстственности, я просто хочу сказать, что вас всех поймают на этом и ты. выгибнишь по Владимирке пойдёшь. Боже, боже, вот они, надежды у повале, способный и честный юноша, и вдруг